пульсе города Шляпка Сетю. Это все Из разговоров Весна идет Профессор Кайгородов уже приветствовал не то сыча, не то грача Дмитрий Никифорович Кайгородов, профессор, натуралист, прославился бюллетенями о сезонных изменениях в природе, которые печатали многие газеты бюллетени были такими, в Майкопе начала отцветать сирень, в Ивангороде запела Иволга, залетали бабочки-зорьки и так далее. На дамских шляпках расцвели первые розы. Сердце Петербурга, гостиный двор, бьется и трепещет под наплывом весенних настроений. По всем проходам этого гигантского сердца с утра до ночи неустанным шумным потоком движется толпа покупательниц. Каких только нет между ними. Дамы покупающие, дамы изнывающие, дамы просто созерцающие. Дамы с картонками, дамы со свертками, дамы с мужьями. «Анна Николаевна, вы куда бежите?» «Простите, милочка, не узнала вас. Я так измучена. Шестой час, а я с утра здесь. Нужно было купить поларшины ленточки. Муфту потеряла, не знаю где». И кошелек, оказывается, дома забыла. В магазинах давка и теснота. На прилавках хаос первозданный. Покупательницы толкаются, наступают друг другу на шлейфы, и раздающиеся при этом томное «Пардон» звучит как самое грубое русское «О, чтоб тебе!». Измученные приказчики к трем часам дня уже теряют всякую логику. «Возьмите этот пумпадурс», — говорят они, развертывая материю. «Ново, оригинально, ни у кого еще нет, для вас начинаем». «Будете довольны, всех валят. Вчера шестьдесят кусков продали». «Послушайте, я просила синюю, а вы мне показываете зеленую». «Совершенно наоборот, это зеленый с «Да что, я не вижу, что ли? И вообще она мне не нравится». «Совершенно наоборот, очень нравится-с». «Сударыня», — раздается сладостный голос, — «пожальте наверх, получите разнообразие. Мальчик, проводи, мадам». Несчастнее всех чувствуют себя в этой сутулыке мужья, сопровождающие своих жен. Сначала еще пробуют острить и подшучивать над дамскими страстями. Бабы, тряпки, отчего нам не придет никогда в голову заниматься этой ерундой но они скоро теряют последнюю бодрость духа, смолкают, бледнеют, и глаза их приобретают невинно-фанатическое выражение прерафаэлитских девственниц. «Мишель, какая материя тебе больше нравится, голубая или сиреневая?» «Голубая», — раздается тихий стон. «Ну так отрежьте мне десять аршин сиреневой», — обращается дама к приказчику. «Не обижайся, ты сам знаешь, что у тебя нет вкуса». И он не обижается. После четырехчасовой беготни по гостиному двору утрачиваются многие тонкости человеческой психики. «Сколько стоит эта пряжка?» «Шесть рублей. Отчего же так дорого?» «Помилуйте, сударыня», — отвечает продавщица тоном оскорбленного достоинства, «ведь это настоящая медь. Чего же вы хотите?» «И камни плохие. Настоящее шлифованное стекло». «Хм».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 И вам покажется, будто туда, в самые недра шляпы, провалилась несчастная птица. Ее уже не видно, только простертая вверх лапка отчаянно взывает о помощи. Жутко становится. Но наши дамы мало обращают внимания на психологию шляпок. Послушайте, отчего это здесь какой-то неподрубленный лоскут болтается? «Это самая последняя французская негляжа», — отвечает приказчик.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 строчки и стихотворения дедушка николая алексеевича некрасова но вот мало-помалу магазины пустеют покупатели появляются реже временами заглядывает в дверь растерянная дама и машинально спросив не у вас ли я оставила кошелек идет дальше товары убираются на место гасят электричество праздник чувств окончен и веселая толпа приказчиков Высыпает на улицу. Пульс города затих и замер. «До завтра!»